Нова 17. Как и было обещано, командир сопровождавшей конвой эскадры прибыл к указанному часу. Он перекинулся несколькими шутками со швартовой командой транспорта, затем угостил их сигаретами и перешёл на территорию купца. В качестве сопровождающего лица майор Бус прихватил сменного штурмана, подняв его с постели и заставил тащить мешок, наполненный подарками. Так они и появились вдвоем в кают-компании, где уже был накрыт стол, и все офицеры, за исключением помощника Уиллиса, который был на вахте, ожидали появления гостей. «Здравия желаю, коллеги! Майор Зигмунд Бус и мой штурман Пивосас!» «Здравствуйте, майор!» – приветливо поздоровался Ник Ламберт. и на правах старшего предложил гостям садиться. Затем Кок принес слепленного из желатина поросенка, а Буз в качестве ответного жеста выложил на стол 28 пайков флотского довольствия, включая три бутылки армейского спирта «Боярд» и коробку сигар «Табачный павиан». Тут же последовал первый тост за флот ОАЭМ, затем за мужскую дружбу, а после уже по интересам, кто за что хочет. Майор пил как лошадь, или даже больше. Однако его флотский организм был крепче стали. Алкоголь не только не разрушал его целостности, а наоборот повышал концентрацию и общий тонус. «Я ужас как люблю к треугольнику ходить», признался майор, когда они с Ником уже перешли на «ты». «Спроси меня почему». «Почему?» «Потому что я их ненавижу», произнес майор и при этом сжал перед носом Ника свой кулак, демонстрируя тем самым степень своего чувства. Они у меня друга убили 8 лет назад, и я им до сих пор мщу. Спроси меня как. Как? спросил Ник. А вот если я прохожу мимо вне зоны прямой видимости, так запускаю им то торпеду лишнюю, то минную сеть. Пусть порадуются сволочи. Ненавижу. Между тем, сидевшие рядом штурманы, выздоровевший Быковский и привезённый маёром Пивосас тоже искали точки соприкосновения и беседовали на профессиональные темы. В конце концов Быковский стал требовать от коллеги, чтобы тот обозвал своего майора задницей, и тот не соглашался, заявляя, что не может, поскольку связан присягой. Чтобы не дать ссоре разгореться, судовой врач по просьбе Ника подлил Быковскому в рюмку какой-то отравы, и тот после очередного тоста умчался в гальюн. Второй штурман Ламберта Форсайт, который теоретически находился сейчас на вахте, пил немного и от того мог поддерживать разговор. В разгар веселья он рассказал, что в корме на приколе стоит новенький интерфайтер, и что если кто-то может им управлять, можно покататься. Ник обрадовался такой новости и тут же признался, что умеет пилотировать такую машину. Впрочем, он понимал, что отправляться на прогулку в подобном состоянии нельзя. Тогда пойдём просто посмотрим, предложил майор Бус, и они отправились с инспекцией по транспортным трюмам. нарявший в коридорах Ламброза тоже увязался за ними, опасаясь, что господа офицеры нарушат опломбированные контейнеры. Однако опасался он напрасно. Пьяные приятели потолкались возле бокса со стрителем, потыкали пальцем в прозрачные панели, а потом пошли нюхать танки, как сказал не Кламберт, поскольку вскрывать товар он не имел права. Нюхать пришлось через дырку в пластиковой стенке. Сначала хозяин, а потом и гость поочерёдно проделали это. «Майор сказал, что танки воняют пылью, и Ник с ним согласился. Он тут же предположил, что танки не новые, и их взяли с полигона, не успев помыть. На то мы порешили и отправились в обратный путь, справедливо рассудив, что давать штурманам напиваться незачем».